264. Май 15. Тяжкую волну надо пережить. Считаю, можно пережить все, зная, чей щит над нами. Небо все переживаемое рано или поздно должно закончиться. Но не пристанет владыка, и радость, ждущая преодолевшего, с ним останется. Не в призраках настоящего радости но во мне. Я с тобой, потому собери мужество и стойкость и веру до конца утверди. Не в настоящем живем мы, но над ним. Рычание сферы можно победить лишь силою духа, нашедшего камень основания в глубинах своих, но не в мелькании дней и ночей приходящего мира. Сознание и сферы приходящего надо убрать» поднявшись духом и в духе над временностью условий земных. Кто же говорил о легкости пути моего? Но им шли все нашедшие сокровища, потому дух надо собрать в камне. Неприходящие сокровища, в груди сияющие, есть символ победы духа над материей.